Глава 50. Следую за шефом, и мы приходим в просторное, полное людей помещение. На съемках чего-либо я впервые, поэтому с огромным интересом разглядываю аппаратуру, стенды, декорации и суетящихся людей в нарядных костюмах. И засмотревшись, отстаю от Ярослава. В центре этого человеческого муравейника есть королева Лара. Возле нее больше всего людей и суеты. Частично эту суету Создает она сама, властным раздраженным тоном, раздавая окружающим приказы. «Лара, Лара, спокойно», — насмешливо произносит Ярослав, подходя к своей протеже. «Люди стараются, как могут». «Плохо стараются», — недовольно отвечает Лара. «Клип — это так важно, а грим мне наложили просто ужасно. И свет выставили так, что я буду настоящей уродиной. Прическу я просила сделать гладкой, а мне назло сделали пышно». Это твоя постановщица танцев мне постоянно хамит и говорит, что я деревянная и не чувствую душу музыки. Но не кретинка. Я и не чувствую музыку?» Смотрю на Лару и не понимаю. Она выглядит просто потрясающе. И макияж, и прическа, и волосы. Свет на нее падает так, что кажется, будто она сияющий ангел, только что спустившийся с небес. На Ларе золотое блестящее платье, не иначе как какой-нибудь египетской богини. Кажется, Лара любит тему Египта. Заметила, что многие танцоры одеты, а скорее раздеты. Все в том же стиле. Раздеты, потому что на них, но ну, очень мало одежды. Почти все тело открыто и притягивает внимание тот факт, что голые участки тела окрашены. Танцоры похожи на золотые статуэтки в набедренных повязках. «Ларочка, ты выглядишь просто великолепно!» Подтвердил мои мысли Ярослав. «Ты просто не видишь себя со стороны. И свет лежит отлично!» Она на нашу постановщицу танцев, не обращая внимания, это она так тебя пытается настроить на боевой лад, чтобы выложилась на полную. Шеф все говорит, говорит и говорит комплименты Ларе, да еще таким голосом прям воркует. Это дает результат, настроение звезды повышается, вот она уже и улыбается, смотрит благосклонно на всех, прямо как королева на подданных. Лара величественно поднимается с места, не без помощи вовремя поданного локтя моего шефа, и говорит, что готова продолжать съемки клипа, она уже отдохнула. «Кажется, я сейчас на деле увидела одну из сторон работы продюсера». Проходя мимо, Лара бросила на меня уничтожающий взгляд. «Вот, мол, смотри, как меня Ярослав любит и мною восхищается. Я его звезда, а ты никто». После активизации Лары и без того беспокойный муравейник пришел в движение. Было очень интересно наблюдать за процессом съемок, которые правда периодически останавливались по техническим причинам или из-за недовольства Лары, режиссера клипа или самого Ярослава, которые требовали переснять не понравившуюся им по тем или иным причинам в сцену. Надо сказать, чаще всего процесс съемок останавливался именно по требованиям Лары, и тогда мой шеф, словно ее верный рыцарь, подходил к ней и очень так ловко и быстро решал вопрос, при этом безбожно льстя Ларе подбадривая ее, вдохновляя на свершение. Мне кажется, Лара и капризничала это только ради получения внимания продюсера. Я забыла, что пропустила обед, и уже даже втянулась в процесс съемок, превратившись в девушку «принеси-подай», и, наверное, так и пробыла бы на съемках до вечера. Но стали звонить из бухгалтерии с просьбами принять на подпись документы. И я отпросилась у начальника, все же осталась и другая работа. Идя обратно в кабинет, поймала себя на том, что улыбаюсь. Процесс съемок был таким интересным. Там кипела жизнь и царила непередаваемая атмосфера творчества и волшебного таинства. Шеф так и не появился в конце рабочего дня. От услуг водителя отказалась, заранее об этом предупредив соответствующую службу. И спокойненько пешком отправилась на свою подработку в звукозаписывающей студии. «Сегодня удачно получилось. А вот в другие дни у Ярослава могут появиться вопросы, где это я время провожу после работы». Только отработала вторую смену на подработке и вышла на улицу. Звонок. На экране высветилось имя начальника. По коже побежали мурашки. «Потерял. Будет, наверное, задавать вопросы. А я же врать не хочу любимому начальнику. Может, не брать трубку? А смысл? Все равно же никуда не денусь». «Алло?» произношу настороженно. «Сашенька, вы сейчас дома? Первое, что говорит босс будничным тоном, и у меня коленки подкашиваются. Если бы не обращение на «вы», то вопрос прозвучал бы очень по-семейному, словно я у шефа не временно живу, а именно там мой дом». «Нет, я гуляю». «Вот тут ведь можно сказать и не соврала». Работа закончена, прогулочным шагом, наслаждаясь вечером, иду в сторону метро. Неподалеку от работы, а что? Мне звонил наш общий знакомый Макс Орлов. Пригласил на сегодняшнюю постановку в его театре. Пойдете? Задачилась. Шеф, это вы предлагаете мне дополнительно поработать? Планшет брать с собой? Образ фривольно-офисный? Нет. Образ вечерний для выхода в свет. Качество моей спутницы. О, Гошечки. Может, для такого дела лучше подойдет Лара? У меня и наряд вечернего нет. Макс намекнул, что желает видеть именно вас. Думаю, можно сделать ему приятно. Но если вам не хочется идти со мной, придется обратиться к Ларе. Насчет платья сейчас вам на карточку придут деньги. Считайте, что это как деньги на командировочные расходы. «Сможете себе что-нибудь купить подходящее в течение получаса?» «Ох, ну и задачки вы задаете, шеф?» «Смогу. Во всяком случае, постараюсь». «Ну а что? В театр с любимым шефом пойду?» «Развеюсь. Еще и наряд запросто так получу. Чем плохо?» «Неожиданно, но так даже лучше. Словно маленькое приключение». «Отлично. Через минут сорок тогда жду вас либо на работе, либо ближе к этому времени. Позвоните и сообщите, откуда вас забрать». Уже через минуту на мой счет оказалась зачислена круглая денежная сумма, которая не только на дорогое вечернее платье хватит, но и на приличные туфли, целый набор косметики, профессиональный макияж, прическу и даже на пару походов в кафе. «Щедро. Ничего не скажешь. С такими командировочными мне никакие премии будут не нужны». Но проблема в том, что у меня всего полчаса. Добраться до подходящего магазина, выбрать и померить платье, подобрать к нему туфли, сделать подходящую в случае, прическу и какой-никакой вечерний макияж. Ведь хочется держать марку, начальство не опозорить. Полчаса. Да как я на такую авантюру согласилась? Опровенься кинулась в сторону ближайшего торгового центра. Благо, район я уже успела немного изучить. Места с хорошими магазинами знаю. Когда я врываюсь в бутик с одеждой, продавцы наблюдают за мной с круглыми глазами. Не сбавляя скорости, срывая вешал несколько бросившихся мне в глаза платьев, ориентировочно моего размера и устремляясь в примерочную. «Я сильно тороплюсь, мне нужна будет помощь!» Кричу я на весь магазин, чтобы консультанты бутика поживее выходили из ступора. счастью, с платьем повезло, а это самое главное. Быстро нашлось подходящее. Черное, длиной до пола, облегающее. Только одна пикантная деталь. Разрез от бедра, при ходьбе полностью открывающей одну ногу. Но с ногами у меня проблем нет. Да и в наши времена ими особо никого не смутишь. Так что пускай. Очень радует, что платье идеально село на мое худосочное тело. Даже не стала мерить остальные варианты. Все равно некогда. Сверилась с часами. Осталось 20 минут. Вроде в магазине я заметила и обувь. «Девочки, мне нужны изящные черные туфли, клач!» — кричу я из раздевалки. И гулять гулять-то гулять. Не могу же я пойти в новом дорогущем платье и старом повседневном комплекте белья. И пусть белье никто не увидит, но я-то буду знать. И белье черное, минималистичное, окружевное, по возможности, только, пожалуйста, очень быстро».